Александр Верт Урод. Дети Штара 2. Часть 1. Падение принцессы Рейна. Глава 1. Королевство Штар. Столица Исхарат. Крытая повозка вздрогнула. Принцесса Лилайна, сидящая внутри, всхлипнула и тот же прижалась к своей фрейлине. Всё будет хорошо, шепнула Тайнауха. «Гэрольт обязательно спасет вас!» Губы Лилайны только сильнее задрожали. Она сжала длинную белую ткань, играющую роль странного непривычного одеяния, с трудом сдерживая слезы. «Нас купил принц Мэдин. Он обязательно вас узнает и поможет», продолжала черноволосая Фрейлина. «Помните, вас представили ему на балу в Рокрэйне? Он не мог забыть вас!» вспоминание о рокерене заставило Лилайну задрожать ещё сильнее. Роскошный город с его замками и садами казалось отныне был лишь её добрым воспоминанием. Ну, полно. Быть может, он уже узнал вас, потому и выкупил. Повозка внезапно остановилась, и стражник тут же отбросил грубую ткань, открывая вид на залитый светом двор королевского дворца. Фрейлина поспешно умолкла. Ей тоже было страшно. Лилайна взклипнув посмотрела на свою подругу и тут же разрыдалась, видя полные слёз серые глаза и бледное лицо, обрамлённое коротко остриженными кудрями. Ей было жаль роскошных чёрных волос своей верной Элины. Ей было жаль себя и весь мир, но стражников это мало волновало. Живо выбирайтесь, иначе я выбью око вас силой. Да-да, сейчас, пробормотала Элина, гладя Лилайну по голове. Немножко осталось, не надо плакать. Она говорила это очень тихо, всхлипывая в тон принцессе. Еще совсем недавно они даже представить не могли, что их тихая жизнь и светлые покои могут смениться унижениями и мраком рынка рабов в варварской стране. Кто-то хлопнул в ладоши, выражая свое нетерпение. В тот же миг стражи в кожаной легкой броне... вытащили их, грубо схватив за тонкие цепи, соединяющие руки обеих девушек, и поставили на колени на светлые камни, создававшие дорожку, раскаленную от жаркого южного солнца. Чья-то рука легла на голову Лилайны, мешая поднять глаза. — Ваше Высочество! Да они же совершенно не кудышные! — ворчал кто-то звенящим голосом. — Ты сможешь их обучить! — Смеялся тот аз воз за знакомый голос принца Медина. Лилайна успела увидеть тень руки властным жестом показывающую что-то. Её голову тут же отпустили, и она наконец смогла осмотреться. Внутренний двор дворца Ашхарата был ничуть не хуже его парадных залов. По крайней мере, если судить по рассказам у последних. Белоснежная стена с резными каменными колоннами Потоки воды наподобие родников, скользящие по этим стенам с крыши до самой земли. Зелень роскошных цветов, выстилающая землю вокруг сети дорожек. Небольшой пруд и маленькая крытая беседка. Лилейна быстро окинула взглядом двор, успела поразиться и, опомнившись, посмотрела на принца. Мэддин не изменился с того давнего визита в Рокрен. Смуглый молодой мужчина с черными волосами. смотрел на неё и даже не скрывал насмешливой улыбки. В карих глазах под лучами солнца играли золотые отливы. Он почти смеялся, глядя ей в глаза. "А мне нравится. Так что придётся тебе их потерпеть", заявил он, хлопнув по плечу недовольного мужчину в чёрном балахоне, и тот же весело рассмеялся. Лилайна скривилась, чувствуя презрение к этому наглецу. Ей захотелось дёрнуться, рвануть к нему и плюнуть в самодовольное лицо. а после высказать все о его невежестве. Она бы непременно сделала это, но внезапно возникший монотонный стук сбил ее с толку. Где-то чуть выше, справа, по каменному полу стучало нечто металлическое. От охватившего ее ужаса принцесса даже дышать перестала, осматриваясь. Принц Мэддин тоже обратил внимание на этот звук. Он перестал смеяться, поднимая глаза вверх. Неужели ты уже проснулся, спрашивал он с улыбкой. Ливайн неспешно посмотрела в том же направлении и окончательно сжалась от ужаса. На втором этаже, на узком балконе, стоял человек в чёрном шёлковом халате. Он опирался рукой на каменные перила, постукивая ими вредно пальцами. Растрёпанные чёрные волосы прикрывали границы маски из тёмного металла. Именно по этой маске Лилайна понимала, что перед ней младший брат Медина, принц Антракс, самый безжалостный человек континента. Она так много слышала о нём и так боялась, что ей показывалось, что от ужаса в его присутствии можно просто умереть. Антракс не спешил ответить брату с таким видом, будто закон первородства внезапно отменили лично для него, и подчитать старшего брата он совсем не обязан. Пальцы размеренно стукнули по камню еще несколько раз, а затем внезапно замерли. «Уступи мне светлую», — уверенно попросил холодный глухой голос, доносящийся из-под маски. Лилайна вздрогнула, поспешно осознавая, что она одна здесь могла быть обладательницей светлых, пусть и остриженных волос. Она с мольбой посмотрела на Мэдина, понимая, что он куда приятнее своего брата. Принц тоже смотрел на нее с интересом. Потом усмехнулся и вновь обратился к брату. Я заплатил за неё. Я дам 5, мгновенно ответил он Тракс. Всего 5.000, северн. Этого слишком мало за такое сокровище. Он подошёл ближе к Лиле и жестом велел ей встать, но та только испуганно опустила голову. Тогда жестом принц отдал приказ, и её силы подняли на ноги, а сам один ласково развернул её к балкону. Скользнул руками по её щеке, нежно коснулся подбородка и резко приподнял его, заставляя посмотреть наверх. Распахнув от испуга глаза, Лилайна увидела чёрный силуэт и смуглую руку, сжатую в кулак на перилах балкона, и невольно выдохнула, приоткрывая пухлые розовые губки. мы с тобой оба знаем, что она хороша, шептал Меддин очень тихо, но в безупречной тишине двора его сложно было не услышать. Ты заплатил за неё не больше трёх, ровно как прежде ответил глухой голос. Но я не хотел её так, как хочешь ты, Меддин откровенно смеялся. Он поцеловал Лилайну в щёчку, подчёркивая её миниатюрность, отпустил подбородок, отступил на шаг и наконец назвал свою цену. Я хочу 10. Разве она того не стоит? Антрахс не ответил сразу, но кулак его дрожал. 7 и не больше, ответил он, немного подумав. Ты прекрасно знаешь, что она и 5 не стоит. Мэттина расхохотался, но тут же объявил: "По рукам". Шагнул ближе к балкону и вновь заговорил почти серьёзно. Осталось скрепить сделку рукопожатием. Спускайся, "А пойдёшь же ты мгновенно, ответил голос. Ты разбудил меня своей глупой вознёй. Я возвращаюсь в постель". Антракси развернулся и последовал назад в свои покои, стуча тростью и странно припадая на правую ногу. Именно припадая, ибо такой заметный провал не забыл назвать хромотой. Удилины дрожали губы, но она продвигалась вперёд до проёма в каменной стене. Не стоит плакать, посмеялся Медян, обернувшись. Мой брат не любит плакс. Впрочем, он вообще никого не любит. Он вновь ххотнул, но мгновенно стал серьёзным, увидев мальчика-слугу, вышедшего из двери за его спиной. Низко кланяясь, мальчик подал принцу резную деревянную шкатулку. Медян принял её, раскрыл, посмотрел на небольшой чёрный камень и улыбнулся, а затем жестом махнул в сторону Лилейны и отступил. Вот видишь, Обэр. Теперь у тебя на одну проблему меньше, сказал он всё ещё недовольному мужчине в балахоне. "Нет, пожалуйста", воскликнула Лилайна и метнулась было за принцем, но её уже схватил за руку слуга и потащил к металлической двери, из которой вышел. Это был всего лишь мальчишка, но она ничего не могла сделать с ним. На грани отчаяния она крикнула Медзину: "Вы не можете так со мной поступить!" Обернулась на ее крик лишь Элина. Она тихо плакала, а принц, на которого она надеялась, уходил прочь, что-то объясняя Аберу. Элину стражники повлокли следом, а Лилайну подтянули к двери и тут же отдали в руки одному из стражников. «Пустите! Вы не посмеете!» — ругалась Лилайна, когда стражник и вел ее куда-то по коридору дворца. Она пыталась брыкаться и даже смогла ударить стражника ногой по колену. Но тот невозмутимо довёл её до нужной комнаты, открыл дверь, толкнул внутрь и тут же исчез. Только замок с глушным щелчком в тишине.